Глава третья. Слуга пришел за полночь, пьяный в дымину, просто в ноль. Покачиваясь, он стоял в дверях, пытаясь что-то сказать. Выходило плохо. «Ты где был?» – начал я, отворачиваясь. Шибал от Помогайкина, ну, будь здоров. «Там!» – коротко ответил Кузьма, показывая пальцем себе за спину. «А почему так долго?» Слуга икнул, пожал плечами. «Пил?» «Что это?» Кузьма заинтересовался моей новой кроватью, попытался сфокусировать взгляд. Отвечай, пил? И зачем я веду этот дурацкий разговор? Ясно же, что напился и пьян. Ладно, скажи, массажиста, нашел мне? И? Сейчас упадет. А я даже помочь ему ничем не могу. Хозяйку кликнуть? Так все спят уже, третий сон смотрит. На! «Да, наш! Да! Кузьма покачнулся, но удержался за притолку. Когда придет? Завтра, после обеду. Лихуян! Слуга засмеялся, показывая руками возле своего паха мужской половой орган. Ладно, иди проспись. Я тяжело вздохнул. Боль в спине меня просто изматывала. Ну и как тут заснуть? Хотел бы я быть Кузьмой. Леха отрубился, как там было в бриллиантовой руке. На его месте должен был быть я. Напьешься – будешь. Может, действительно выпить чего на ночь. Правда, где взять – неизвестно. Да и заменять морфи водкой или вином – так себе идея. В итоге спал ужасно. Только заснешь, укол боли, неловкий поворот в кровати, и вот уже опять таращишь глаза в потолок. Читать при свечке, глаза ломать, керосиновую лампу Кузьма куда-то уволок. Эх, лишь бы дождаться, серое ведь уже совсем на пороге. К завтраку слуга так и не объявился. Из его коморки под лестницей раздавался громкий храп. Интересно, сколько же он выпил, что его так срубило? И чего? А главное, на какие шиши? Впрочем, последний вопрос не актуальный. Кто хочет выпить, деньги всегда найдет. Пришлось самому себе обихаживать. Переполз в инвалидное кресло, доехал до нужника. Очень порадовался, что внутри нашелся фаянсовый друг, а не просто дыра в полу. Как бы я туда сходил? Но домик у Марии Сергеевны казался продвинутым, так что с трудом, но все дела сделал. Прошу бы сюда поручни привернуть, тогда совсем будет удобно. После нужника я доехал до третьей комнаты. Это оказалось что-то вроде сплава кладовки, гардероба и кухни. Все в одном комплекте. Нашел в шкафчике немного паштета, засохшую буханку ржаного хлеба. Получились отличные бутерброды. Чем не завтрак? чай кубы? Еще полазил по шкафам, разыскал спиртовку. Спустя четверть часа чайник с водой весело кипел, а я доставал из жестянки чай. О, теперь заживем. Кузьма очнулся к обеду. Сходил в уборную, потом ушаркал куда-то вниз. Похоже на кухню к хозяйке, с которой мы, по всей видимости, кормились. Я скатался в кухню, сделал крепкого чая, вот прям почти чефиря или близко к этому. Надо сказать, Кузьма все-таки собрался, несмотря на плачевный вид, красные глаза принес мне на подносе суп и здоровенный кусок плохо прожаренной говядины, сочившейся кровью. Явно не well done, и даже не медиум well, но выбора особого нет. Выговаривают слуге что-то я не видел смысла, пусть сначала отойдет от похмелья, а там уж я ему задам. Единственное, что спросил это насчет китайца, сколько тут то возьмет. «Уже рублишек надо будет дать», — буркнул Кузьма, припадая к спасительному чаю, что я к нему подвинул. «Ух, какой ядреный! Это по какому же рецепту?» «По какому надо?» — огрызнулся я. Спина снова о себе напомнила, и тут же начался приступ ломки. Они что, вместе ходят? Переломавшись и пообедов, я принялся ждать массажиста. Впрочем, процесс этот занял не очень много времени, тот появился минут через двадцать, наверное. Ли Хуян оказался стареньким лысым коротышкой и одетым в европейскую одежду. Пальто, котелок, костюм. Говорил он почти на чистом русском, разве что не совсем четко выговаривал "р". Китаец сразу предупредил меня, что он хуана, а не Хуян. Так сказать, во избежание недоразумений. А по мне так и все равно. Лишь бы помог, а называться может как угодно. После осмотра спины Ли предложил точечный массаж с последующим иглоукалыванием. Все необходимое для этого у него было с собой в саквояже. «Делайте», — сквозь зубы прошипел я. Уж очень болезненно Хуан ощупал место травмы. «Сейчас я достану масло и приступим». Как ни странно, но после иглоукалывания и массажа мне стало лучше. С легкой душой я отдал за сеанс два с половиной рубля. Сильно больше, чем ванговал Кузьма, но оно того стоило. Искренне поблагодарил Лихуана. Попытался разговорить китайца, узнать, как он попал в Россию, но все было бесполезно. Массажист уклонялся от прямых вопросов, переводил разговор то на мою странную угловую кровать, то вообще на погоду. Напоследок китаец мне посоветовал больше двигаться, чтобы кровь и лимфа расходились по телу и не застаивались. Всего он предложил провести 20 сеансов массажа и 10 процедур иглоукалывания. считая полтинника уже нет. Почти сразу после лихуана ко мне пришел Павел Тимофеевич, как то весь растрепанный, с маленькими засохшими капельками крови на щеке. Ну и душок у вас на лестнице, просто с ног сшибает. Слуга-негодяй напился вчера, приперся совсем никакой поздно ночью, вот и приходится теперь весь день нюхать, развел я руками. А вы лучше выглядите, покивал сам себе доктор, порозовели. Я рассказал Павлу Тимофеевичу про китайца. Как же, как же, знаю, Лихуана. Он переехал к нам уже давненько, лет тридцать как. Сразу после восстания тайпинов у себя на родине. Лечит всю китайскую общину в Замоскворечи. «Сколько же ему лет?» – удивился я. «Да под семьдесят. Когда я, сударь мой, начинал свою практику, тут на Арбате он уже пользовал своих соплеменников». «Хорошо выглядит для своего возраста. С этим не поспоришь». Павел Тимофеевич померил мой пульс, потом температуру огромным раритетным градусником. Посмотрел спину. «Ох, как он вас размял-то! Чудно, просто чудно!» Как оказалось, доктор принес мне новую порцию морфина. Предложил не стесняться при болях и колодца. Вежливо поблагодарил. Даже отдал деньги за склянку и за визит, хотя Павел Тимофеевич поначалу отнекивался. «У вас кровь на щеке», — под конец визита заметил я. «Где? Тут? Справа?» Доктор достал платок, начал оттирать капли. «Откуда кровь?» — поинтересовался я. «Пациент с раной. «Да такой, что в газетах надо прописать», — завелся Павел Тимофеевич. «Нет, какого же идиот!» «Кто?» Вызвали меня после обеда в чистый переулок, там дом генерала Смолина. Сынок его, кадец, с друзьями приехал в отпуск. Так представляете, Евгений Александрович, какая забава у них нынче. Садится такой дурали в кресло, запрокидывает голову. Дружки его плотно приставляют бритву к шее, дают дураку стакан с водой. Пей! А у того кадык ходит, сообразил я, а потом догнал про опасную бритву. Нехилые тут забавы. Надо выпить так, чтобы не пораниться. Тогда орел, дружки в восторге. Только вот у смолина младшего все не задалось. Доктор вздохнул. Полстакан он выпил гладко, а на второй половине его товарищ скрыл ему горло. Как я приехал, все было уже кончено. Держал блезвие прямо, получил порез. А этот как раз по сонной артерии. И ума не приложу, как можно было так бритву держать, будто специально. Ведь при запрокидывании головы ситуационно меняется анатомия шеи. Сосудистый пучок уходит далеко назад и кнутри, к позвоночнику. Павел Тимофеевич увлекся, начал размахивать руками, будто лекцию студентам читал. Вперед выходит трахея и частично глотка. Поэтому при таком положении очень редко повреждаются сонные артерии. Доктор наклонился ко мне, в полголоса добавил. Я ведь помню случаи самоубийств, когда резали трахею и глотку, но артерии не были повреждены. Тут меня конкретно так проняло. Вот она, кровушка, полилась. Какое горе. До генерал-губернатора дело дошло, его адъютант примчался. Полиция, конечно. Дружков под арест, мать Павел валерьянкой. Семью очень жалко. Молодые дурни, не ценят жизнь. Павел Тимофеевич даже промокнул глаз платком. Ладно, что-то я расклеился. Мне пора. На днях еще зайду к вам. Дальше потянулись тяжелые, унылые будни, наполненные болью. Уже через неделю я был готов взвыть от новой кровати и перебраться в старую. Дважды почти дошел до желания все же уколоть морфий во время самых тяжелых ломок. Очень тяжко было пытался отвлечься чтением книг, газет, проглатывал все подряд – медицинские справочники, учебники, заметки о похоронах царя. Погребение Романова устроили торжественное по высшему разряду. Как сообщали газеты, пять дней тело Александра III пролежало в Ливадийском дворце. 6 ноября оно было перенесено в Большую Ливадийскую церковь, а оттуда через двое суток гроб императора отправили на борт крейсера «Память Меркурия», который после полудня доставил ее в Севастополь. Где уже ждал траурный поезд. 11 ноября поезд подошел к Москве, и гроб с телом покойного императора под звон колоколов, мимо сотен стоящих на коленях москвичей, привезли в Архангельский собор Кремля, а на следующий день, после непрерывных служб, снова доставили на вокзал и оттуда в Петербург. Вымоливший прощение после пьянки, Кузьма ходил к Кремлю и был в числе видевших траурный кортеж. Москвичи искренне плакали. Александра в обществе любили и уважали. Не все, конечно, но общие настроения были понятны. Царь-миротворец не начал ни одной войны, строил транссип, открывал музей. Да, самодержец был реакционным товарищем, много чего запрещал и кучу народа отправил на каторгу. Но когда у вас папу взрывают бомбы на глазах у всего Питера, трудно ожидать иного. После Москвы траурный поезд прибыл на Николаевский вокзал. Точно так же, как и в старой столице, путь к Петропавловскому собору был переполнен коленопреклоненным народом. Как только вынесли гроб императора, погребальный процессе отправился через Невский проспект. Двигались по заранее определенному церемониалу, причем министры шли парами вперед гроба, перед певчим и духовенством, а наследник Николай II позади. Больше недели газеты писали только о похоронах и ни о чем другом. Потом переключились на присягу, которую приводили гвардейцев и прочие части, будущую коронацию. А я лежал на своей специальной кровати и думал о ходынке. Мероприятие это закончится плохо, большое число людей пострадает в давке. С этого, собственно, начнется несчастное воцарение Николая II. Что тут можно сделать? Как предостеречь? Вопрос. К концу ноября появился эффект от иглоукалывания и массажей. Я смог пошевелить ступнями, слегка согнуть колени и даже немного подтянуть правую ногу к животу. Конечно, с помощью рук. Это открыло большие возможности по дополнительным упражнениям в кровати. Закачивать мышечный корсет вокруг спины стало легче. Да, сквозь боли не могу, но тем не менее. Прогресс отметил Бани, заставил Кузьму вновь арендовать пролетку, и мы поехали в Сандуны. Не поскупился на высший разряд, благо деньги от студентов еще были. Номерные кабинеты, бассейн, отличная парная. И чего я раньше сюда не заглядывал? Да и народ совсем нет. Цент кусаются. Однако не в деньгах счастье. Попарился хорошо, банщики были услужливыми, помогали везде перемещаться, позвали цирюльника. Тот, наконец, сбрил ужасную борду, укоротил усы и волосы на голове. И зеркало на меня глянул молодой элегантный мужчина с усиками а-ля доктор Ватсон в исполнении Соломина. Парикмахер пытался оставить мне длинные баки, но я попросил сделать стандартные прямые виски, окантовку сзади. Под левый пробор получилось очень по-передовому. Местные купцы предпочитают борды лопаты в стиле почившего царя. Аристократия, роскошные усы, бакенбарды. Так что стал выделяться на фоне как первых, так и вторых. Последний заход в парную, ко мне все приглядывались, качали головами, кроме одного молодого красавчика, прям с усами, как у меня, небольшими, аккуратными. Он все просил поддать и поддать, пока один старичок не пожурил любителя пара. «Вы, господин Бунин, жар обожаете, а про нас на верхних полках все забываете. Поднимайтесь повыше, будет вам полное удовлетворение». Я присмотрелся к поддавальщику. Неужели это тот самый поэт, прозайка и будущий лауреат Нобелевки? Худенький, глаза печальны, прям вся скорбь русской литературы. «Господа, я в Москве проездом», — пояснил Иван Алексеевич Сондуновским гуру. «Когда еще удастся попариться? Да еще с хренком?» Тут-то меня и проняло. Нет, не паром и не хреном, а возможностью познакомиться с Чеховым, Толстым, Тургениум. Хотя, стоп, последний уже, наверное, умер. Зато живой академик Павлов, Склифосовский. Я ведь столько всего знаю о медицине, а умею еще больше. От перспектив у меня закружилась голова. В буквальном смысле. В глазах появились черные точки, я рухнул на дощатый пол парной. Господа, держите его, держите. Очнулся уже в общем зале. Мне на голову положили холодную мокрую тряпку, кто-то даже обмахивал газетой. Сударь мой, но ну нельзя же так. Тот самый седой старичок, что лежал на верхней полке укоризненно взглянул. Ежели болеете, парную не ногой, лучше мыльней ограничьтесь Я оглянулся. Бунина уже не было, завсегдата и Сандунов постепенно разбредались по кабинетам. А вы, я посмотрел на старичка, статский советник Блинов, Андрей Георгиевич, в отставке уже как пять лет. Очень приятно. Батал Евгений Александрович, доцент Московского университета. Если позволите совет. Буду благодарен. Диета по бантингу. Творит чудеса. Поставит вас на ноги за месяц. Крайний срок за два. Хотите, расскажу, в чем суть диеты? Немного позже, с вашего позволения, я сначала приду в себя. Кажется, старичок обиделся. Думал, что я буду сразу погружаться в метод этого бантинга. Что-то про безуглеводную диету точно не помню. Может, ожидал большего внимания? Он чиновник пятого вроде класса, высокородия. А я, наверное, восьмого, хоть и высокоблагородие. Впрочем, в бане генералов не бывает, а увижу его еще раз поблагодарю, он ведь искренне помочь хотел. Или письмо пишу. Когда на улицу Кузьма вывозил меня к пролетке, к нам быстрым шагом подошла низенькая женщина в пуховом блатке старой шубейки произнесла. «Хотите, я за вас помолюсь?» «Да что сегодня за день такой? Все говорят желание мне помочь». Даже не дожидаясь моего ответа, женщина бесцеремонно положила мне руку на лоб, завела. — Господи Иисус Христе, видишь ты его болезнь? Ты знаешь, как он грешен и немощен. Господи, сотвори, чтобы болезнь эта была в очищении его многих грехов. Помилуй его по воле твоей исцели. — А ну-ка иди прочь! — прикрикнул на женщину Кузьма. — Ежели захотим святой молитвы, в церковь пойдем к папу, а не к бабе-молоканке. Женщина мигом исчезла. — Что за молокань? поинтересовался я. — А я знаю, хоть тут всякие, то бегуны, то иониты. Наш священник предупреждал на их счет. Серафим? Он самый. Местный протеерей, кстати, заходил ко мне недели ранее. Священник церкви Афанасии Кирилл на вражки. Серафим. Благообразный такой, с красивой седой бородой, и гривой волос. Поспрашивал меня, что да как, почему не хожу, точнее, не езжу к причастию. Кто-то уже настучал, что вполне себе передвигаюсь в инвалидном кресле. Чтобы не раскрыться, пришлось изображать из себя обиженного на жизнь больного. «За что мне, отче, наказание такое выпало?» – пожаловался я. «Бога чтил, исповедовался, старался меньше грешить?» Эта тема была привычна священнику. Первородный грех, Адама и Ева, неисповедимы пути Господни и все такое прочее. Даже до теодицея дошел, оправдание существующего зла при всеблагом Боге. Серафим оказался продвинутым теологом, впрочем, иного от прихода в центральной части города трудно было ожидать. Куда деваться? Дал себя убедить, утешить. Взамен выторговал возможность пока не ходить в церковь, как болящему. Евгений Александрович, ужас какой! На входе дома меня встретила хозяйка. Марья Сергеевна мяла в руках платок, в глазах у нее стояли слезы. Доктор-то наш Павел Тимофеевич с тифом слег, уже его в Екатерининскую больницу свезли. Каким тифом? Сыпным или брюшным? Пятнистым? поди чего съел не того. А как не съесть-то? Запречитал хозяйка. К больному придешь, а денег у него нет, так ведь суют родственники снять всякую порченную яйца там или курицу. Если это сыпной тиф, то он от шеи. я задумался. Надо было ехать в больницу. Течение сыпного тифа сейчас похоже на лотерею, может до комы дойти. Лечить нечем, так как антибиотики еще не изобрели, остается только оказывать паллиативную помощь. Умирает до половины больных. Ну, хотя бы разузнаю ситуацию. Выехать сразу не получилось. Дома меня ждал посетитель. Точнее, посетительница. Стройная женщина в темном глухом платье, без декольте и вырезов, в черной шляпке с валеткой. В руках она держала небольшую сумочку в виде черепахи. Стоило мне заехать в кабинет, как посетительница встала со стула, откинула вуалетку. «Да это девушка». Брюнетка, пухлые губки, большие голубые глаза, ямочки на щеках. Девушка несмело улыбнулась, протянула мне руку. «Мы не представлены. Я Виктория Таль». — Дочь профессора Таля. — Очень приятно познакомиться. Хорошо, что целовать руку сейчас положен только замужним дамам. Делать это, сидя в инвалидном кресле, было бы тем еще унижением. — Чаю. Я подъехал к письменному столу, достал справочник по болезням. — Точно. Сыпной тиф имеется, но правшей никто не знает. — Нет, спасибо. Виктория с удивлением посмотрела, как я копаюсь в справочниках. — А глазки-то у нее припухшие. Плакала? — Я заехал сказать одним словом. Папа просил передать вам свою библиотеку. Девушка присела обратно на стул, достала из сумочки какую-то коробочку, тут же спрятала ее назад. Пудреница. Профессор умер? Да, на прошлой неделе. Виктория вытащила из рукава платок, начала мять ее в руках. Я не знал, мне никто не сообщил. Примите мои соболезнования. Спасибо. Мы с мамой не хотели громких проводов. Церемония была только для членов семьи. Вика все-таки расплакалась, промокнула глаза платком. Я подъехал ближе, стесняясь, погладил по плечу. чего умер профессор? После того ужасного случая отец страдал приступами сильной мигрени. У него начались эпилептические припадки. Последний месяц он почти не вставал с кровати. Наш семейный доктор сказал, что были повреждены какие-то важные функции мозга. Я помялся, но потом все-таки спросил, было ли вскрытие. Вы, простите мою неделикатность, но иногда важно узнать причины смерти. Виктория пожала плечами. Надо спросить у маман, я всего лишь хочу выполнить последнюю волю отца. Папа оставил вам всю свою библиотеку, научную переписку с европейскими медиками. Есть несколько незаконченных статей. С вашего позволения я пришлю со слугами ящики с книгами и журналами. Девушка глядела мой небольшой кабинет, слегка покраснела. Если ты, может, подождать или как-то частями, застеснялся я своей тесноты. Простите, я не поинтересовался вашим самочувствием. А красиво Виктория перевела разговор. Планирую к Рождеству встать на ноги, сделал я смелое заявление. Раз уже чувствую ноги, могу сгибать колени, процесс, как говорил один пятнистый товарищ в моем времени, пошел. Очень за вас рада. Простите, что не смогла навестить ранее. Я училась в немецком пансионе, когда произошла эта ужасная перестрелка. Пока добралась, пока врачи лечили отца. Алис Гуд», — по-немецки успокоил я девушку, «жаль, что мне не удалось проститься с профессором». Мы помолчали, я уже подумал кликнуть Кузьму и все-таки угостить девушку чаем. Она мне понравилась своей искренностью, добротой. И тут она задала мне вопрос, который поверг меня в ступор. «Вы собираетесь завтра на суд по делу Гришечкина?» Я сначала не понял, кто это вообще такой, а потом вспомнил письмо студентов, фамилию стрелявшего. Стало быть, завтра начинают судить убийцу профессора